С беспечным сердцем встречай рассвет и закат, Пей с луноликой утешь и сердце, и взгляд. О, друг, не время терзаться тщетной заботой, Ведь из ушедших никто не вернулся назад.